Глава двадцать четвертая. Завтрак с Роденом. Когда мы выходили из мастерской, раздался автомобильный гудок. Это приехал Роден, сияющий, улыбающийся Роден. Ренуар. — А, и вы тоже не могли отделаться от автомобиля. Это вот так же, как и я. Все кричу против него, а понадобится съездить хотя бы в Ниццу. И я очень доволен, что он у меня есть. Роден. Это автомобиль одной из моих почитательниц. графини Ха. Ренуар — одна из замечательнейших женщин, не правда ли? Роден — редкое сочетание сердца и ума. Вот вам последняя подробность о ней. Мы были с графиней в мастерской, мне подстригали волосы. Мы разговаривали о том, какая осторожность необходима при реставрации соборов и вообще, когда дело идет о национальной собственности. В это время... Входит один из моих друзей, министр, чтобы сообщить мне, что государство принимает мой дар. Жюль, воскликнула моя добрая приятельница, обращаясь к парикмахеру, стригите осторожнее, Мэтр становится национальной собственностью. Мадам Ренуар показывала Родену портреты маленьких Жанна и Клода. Роден, какие у вас прелестные дети, мадам. Чем вы их кормили? Мадам Ренуар. — Моим молоком, конечно, месье Роден. — Роден, но раз вы кормили сами, как же ваши светские обязанности? Мадам Ренуар, сдерживая смех, — можно садиться за стол. Сейчас вы попробуете оливки из коллет, месье Роден. Роден держал оливку большим и указательным пальцами. Вот чем жили греки. Куском черного хлеба, козьим сыром и водой соседнего ручья. Как греки были счастливы в своей бедности, и какие чудеса они нам оставили. Этот Парфенон, я кажется, открыл, наконец, происхождение всех этих шедевров. Секрет греков в их любви к природе. Природа. На коленях перед ней я создал лучшие из моих скульптур. Меня часто упрекали в том, что я не сделал голову идущему человеку. Но разве ходит головой? «Ренуар, видали вы русский балет?» «Роден, какие танцоры эти русские! Мне позировал один, стоя на колонне, с протянутыми вперед руками и подобранной ногой. Мне хотелось сделать улетающего гения. Но в тот день я был далек мыслями от действительности, я думал о греках, и мало-помалу я задремал с куском глины в руках. Вдруг я просыпаюсь». «Мой натурщик исчез. Без стеснения. Где те времена, когда художника уважали? Кто это мне рассказывал историю об античном скульпторе, который, намереваясь сделать актиона, растерзанного собаками, спустил на свою модель голодную свору? Нет, но ну вы представляете себе весь этот шум, если бы я только Ренуар, а папа? Довольны вы им? Он хорошо позировал». Роден, покачав головой, «Этот папа ничего не понимает в искусстве. Я бился над кончиком уха, но папа принял позу, которую считал наиболее выгодной, и это проклятое ухо нельзя было увидеть. Я все старался переменить место, но по мере того, как я менял точку зрения, он также поворачивался. Далеки те времена, когда Франциск Первый подавал кисти Тициану». Родан рассматривал ню, висевшую против него, и вдруг... — Я понимаю, Ренуар, почему вы сделали правую руку этой женщины толще левой. Правая рука — это рукодействие, рабочая рука. — Я, мэтр, будет ли мне позволено когда-нибудь посетить ваше уединение в Медоне и вашу келью в отеле Берона? — — Да, я вижу, что нет подробностей моей художественной жизни, которая не стала бы общим достоянием. Я так избегаю рекламы. Я, а вас говорят, что, несмотря на всю вашу гениальность, вы не гнушаетесь сами работать молотком и резцом по примеру древних каменотесов. Роден, запустив руку в бороду, — лучшая мечта скульптора — самому побеждать им рамор и камень. «Я, говорят еще, Роден добродушно, что же там еще такое говорят? А ну-ка!» «Я, что академии, несмотря на все свои улыбки, Роден неистово...» «А, вот что! И что же? Почему же они не желают избрать меня в Академию?» «Я, ваши друзья, мэтр, любят вас такой ревнивой любовью?» «Роден, прекрасно! Пусть они любят меня поменьше!» но не мешают мне быть избранным. Правда, их там целая банда, тех, кто хотели барышничать на моем бальзаке. Мэтр, с вашим гением. Мой гений, если подумать, что в министерствах при погребениях повсюду какой-то Сен-Марсо имеет преимущество передо мной. Вы увидите скоро, что и Бартоломе, да разве Климонсо, заставил бы меня переделывать четырнадцать раз свой бюст, если бы я был членом Академии!» Тут вдруг маленький Клод, вскакивает из-за стола, Фу, Я опять пропущу муравьев!» И, не обращая внимания на замечание мадам Ренуар, «Перестанешь ты, Клод?» Он останавливается перед Роденом, засунув руки в карманы. Все Раден, вы не пойдете посмотреть, как работают муравьи?» «Это просто какой-то дурачок», — сказал мадам Ренуар, когда Клод, не дождавшись ответа Родена, — юркнул в дверь. — В тринадцать лет он проводит время в наблюдениях за муравьями. — Роден, в тринадцать лет Микеланджело уже проявил себя. Так же и я в этом возрасте вылепил свою первую вещь. Какая трудная вещь скульптура! Если великие живописцы могли появляться во всякие времена, что же странного, что я появился, когда скульптура почти угасла? Ренуар Родену. — Волнар показывал мне необыкновенные репродукции ваших акварелей. — Роден, я делал это при помощи Кло. Когда его не станет, можно сказать, что тогда кончено с литографией. Но мне не нравится его образ мыслей. Как-то я оставил его одного и, вернувшись, застал увешанного орденами, который он вынул из моей шкатулки. Есть вещи, с которыми нельзя шутить. мадам Ренуар. «Любите вы цветы, Мсероден?» «Роден, да, очень». Мербо рассказывал мне о хризантеме необычайного темно-красного цвета, которое на смертном одре княгини У заменяла букс. Я восхищался на днях у виконтессы Дезей редчайшей гвоздикой. Она была черна, как чернила, и очень плохо пахла. «Мадам Ренуар, здесь нет редких цветов, но все-таки сад наш очень красив. Вот там, за окном, видны маргаритки рядом с мимозой, и я вам должна сказать, что мой муж предпочитает простые цветы. Роден. Совсем как Маларме. Такой изысканный поэт, и вдруг я вижу его восхищающимся букетом полевых цветов. Ренуар. Кстати, о Маларме. Мадам Маризо однажды слушая, как он читал ей одну из своих поэм, обратилась к нему с вопросом. «Послушайте, Маларме, что если бы вы написали когда-нибудь вещь в расчете на вашу кухарку?» Но, — отвечал Маларме, — «и для моей кухарки я напишу точно так же». «Если некоторые поэмы Маларме», — продолжал Ренуар, — «мне недоступны, то до какой степени он был тонок и оригинален как человек? Я вспоминаю, с какой восхитительной простотой он рассказывал, об одном негре, ученике колледжа, где он преподавал английский язык. На каждом уроке я посылаю его к доске писать мелом слова, и вы не можете себе представить, какое наслаждение мне доставляет видеть, как черный проводит эти белые линии. «Я предлагаю», — сказала мадам Ренуар, — «выпить кофе в саду возле роз». «Да», — сказал Роден. — «а мой портрет?» вынимая из жилетного кармана прекрасные золотые часы. Без пяти-два автомобиль графини заедет за мной точно в три часа, и мой секретарь предупредил меня утром, что в моем распоряжении нет больше ни минуты до отъезда на север. — Ну тогда скорее, — сказал Ренуар, — несите меня в мастерскую. Воллар, приготовьте мне лист бумаги на доске. Я немного задержался в мастерской. Мне хотелось видеть, какую позу примет Роден. Но, в конце концов, мне и не пришлось уйти, так как Ренуар никогда не стеснялся работать в присутствии кого бы то ни было. Что касается Родена, то, усевшись, он стал так же неподвижен, как Роден из музея Гревен. Без десяти минут три Ренуар положил сангину и попросил папиросу. Портрет был окончен. У меня есть еще время посмотреть сад. В моем распоряжении еще десять минут. Но в этот момент в дверь постучались, и на пороге показался выездной лакей. Автомобиль ее сиятельства ожидает господина маэстро. Тогда Роден, обращаясь к мадам Ренвар, вошедшей в мастерскую, «Если я вернусь когда-нибудь на юг, я попрошу вашего разрешения пройтись в вашем саду. Я так люблю природу!» Я проводил Родена до автомобиля. Но стартер испортился, и шоферу не удавалось пустить в ход мотор. Господин Маэстро придется подождать четверть часика, сказал Лакей. Роден, четверть часа. У меня остается время, чтобы посмотреть сад. Это доставит удовольствие мадам Ренуар. Но, посмотрев на свои лакированные туфли, он покачал головой. Впрочем, там нет ничего достопримечательного. Те же цветы которое можно видеть вдоль полотна железной дороги. Я воспользовался счастливым случаем этой беседы с глазу на глаз, чтобы заполучить еще несколько новых откровений на тему Роден наедине с собой. Я начал с вопроса «Как приступаете вы к творчеству, мэтр?» «Роден, я отдаюсь вдохновению. Я, когда же оно охотнее посещает вас, натощак или во время пищеварения?» Роден, я мыслю всегда с одинаковой легкостью, и за исключением короткого отдыха. Я в какое время дня? Роден, после завтрака. Это доктор, увидя, как моя кошка уснула после чашки молока, посоветовал мне, надо следовать примеру животных. Я, я не помню, чтобы мне приходилось читать описание вашей спальни. Вот, однако, с чем можно было бы соблазнить известнейших репортеров. «Какая у вас кровать? Старинная или в стиле модерн?» «Роден, кровать у меня обыкновенная. Я боюсь, что старинная или просто стильная кровать повела бы к своего рода изнеженности. Я испытываю непреодолимую потребность отдыхать глазами на чем-нибудь прекрасном, и поэтому в моей спальне находится произведение искусства. Это один из моих граждан из Каля. «Я». Раздеваетесь вы или остаетесь одетым во время отдыха? Роден всегда вполне одет. Стоило бы мне снять воротничок, как это расположило бы меня к безделью, а художнику некогда отдыхать. Я легко вы засыпаете. Роден очень легко, если я не обременен идеями. Я, говорят, что легко уснуть, сосредоточив взгляд на блестящем предмете. Роден, восточные люди смотрят на свой пупок. А у меня рядом с кроватью стоит музыкальная шкатулка, подаренная мне одной из моих нью-йоркских поклонниц. Когда мне трудно уснуть, я нажимаю кнопку на крышке и вскоре засыпаю сном ребенка. Я любитель его музыку. Роден. Ах, Вагнер. Надо иметь храбрость признаваться в своих взглядах. На днях в разговоре о музыке я защищал Вагнера перед сенсансом. Я. Я не знаком с музыкой Сенсанса, но я слышал, что он многим обязан Вагнеру. Откуда же это жестокая ненависть его к своему благодетелю? Роден только подлинно оригинальный и ум не восстает против учителя, творчеством которого питался. Слыхали вы когда-нибудь, чтобы я чернил греков? Я. Я еще не спросил, Мэтр, как вы хотели бы, чтобы вас называли потомки? Роден со скромностью, столь свойственной великим людям. Не мне предсказывать это. Могу вам, кстати, сказать, что во время моей последней выставки в Буэнос-Айресе все тамошние газеты называли меня Виктором гюго скульптуры Виктор Гюго. Он был окружен действительно друзьями, которые заботились о славе учителя. Башни Нотрдам образуют начальную букву его имени. Никто из бегающих за мной не нашел ничего подобного в отношении меня. Какая слава навеки соединить свое имя с нотр -дам. Я — Слава. Леон Диркс рассказывал мне однажды о задуманной им поэме. «Попугай, последний питательная нашей охлажденной планеты», Пролетает в пространстве с криком почести, доблести, слава. Роден строго. Держу пари, что вашего Диркса никто не читает. Я, я встретил Диркса в конце его жизни. Я очень доволен Воллар. За тридцать лет мои произведения стали настолько регулярные, что теперь я уже покрываю расходы по печатанию. Роден, вот видите. «Только те, кто не знал славы!» Шофер, наконец, справился со своим мотором и въездной локей графини доложил «Господин маэстро может отправиться, когда ему будет угодно». Я, в то время как Роден усаживался в автомобиль, еще слово мэтра. Если вы не выражаете ваших пожеланий относительно эпитафии, то не пришли ли вы к какому-нибудь решению в отношении места вашего упокоения?» Роден. Я всегда был простым человеком. Какая-нибудь нора в моем саду. И прежде всего, здесь он сделал жест рукой, будто обезглавил что-то. Без попов. Мы должны быть достойными наследниками революции. Детьми двадцатого века, как говорит мой друг Франц Жорден. Машина тронулась. Лицо великого художника показалось в рамке дверц. Я-то ведь не боюсь дьявола. Глава 25. Художники прошлого. Вернувшись в мастерскую после отъезда Родена, я застал Ренуар с альбомом на коленях. Ренуар, вы рассматриваете камин в моей мастерской? Не правда ли он не такой дрянной, хотя и новый? Модель этого камина я нашел в том альбоме, который купил у торговца на улице Бонапарта в Париже. В нем всевозможные старинные мотивы, начиная от самых сложных орнаментов вплоть до самой простой лепки. Я. Как вы любите все старинное? Ренуар. Есть люди, которым нравится все новое, я же люблю старое. Я люблю древние фрески, такие радостные, и древние фаянсы, и гобелены, поблекшие от времени. Патина времени — это не пустое слово. Но все дело в том, чтобы вещь выдерживала эту патину. Ее выдерживают лишь замечательные вещи. Новое искусство меня утомляет, и когда я вижу в Люксембурге слишком белые и слишком оживленные статуи, мне хочется бежать, словно от каких-то ударов кулаков и пинков. И до тех пор, пока я не перестал ходить, Я больше всего любил прогулки по залам Лувра. Нет более освежающего удовольствия. Там я встречал на всех стенах старых друзей, с которыми так приятно побыть и у которых я открывал все новые качества. Я. Правда ли, что вы не признаете ни малейшего прогресса в живописи? Ренуар. Конечно, нет. Я не признаю прогресса в живописи. Ни в идеях, ни в технике, никакого прогресса. Вот, позвольте, мне понадобилось однажды изменить желтый цвет в моей палитре. И что же? Я путался в продолжении десяти лет. В общем, палитра современного художника та же, что и у живописцев Помпеи. Я хочу сказать, что она не обогатилась, побывав у Пуссена, Куро Сезанна. Древние употребляли земли, охру, Женую слоновую кость, которыми можно всего достичь. Теперь попробовали прибавить несколько других тонов. Но как легко можно было бы обойтись без них? Например, я рассказывал вам о великом открытии, которым считали замену черный посредством синей и красной. Но как велика эта смесь от тех тонких эффектов, которые достигаются просто черной краской? без риска для несчастного живописца заблудиться в трех соснах? С ограниченной палитрой художники древности достигали столь же хороших результатов, как и нынешние. Я вежлив с современниками, не говоря уже о том, что живопись их прочнее. Я, да, но если для художника неразумно мечтать о новой палитре, Ренуар, то какова должна быть цель его стремлений? он должен постоянно укреплять и совершенствовать свое ремесло. Но к этому путь лишь через традицию. Сегодня у нас у всех талант, разумеется. Но что правда, правда. Мы не умеем нарисовать руки, и мы не знаем своего ремесла. Только владея ремеслом, древние могли достичь этого чудесного вещества живописи и этих ясных красок, секрет которых мы тщетно ищем. Боюсь, что теории не помогут нам овладеть этим секретом. Но если ремесло – основа и опора искусства, то это не все. Есть еще нечто другое в искусстве древних, что делает его прекрасным. Это ясность, никогда нас не утомляющая и внушающая представление о вечности произведения. Эту ясность они носили в себе не только потому, что просто и спокойно жили, но еще и благодаря своей религиозности. Они сознавали свою слабость и во всех своих действиях, удачах и неудачах видели соучастие Божества. повсюду на первом плане у них Божество. У греков Аполлон и Минерва. Живописцы эпохи Джотто тоже избирали себе небесного покровителя. Таким образом, их произведения приобретали то ясное спокойствие, которое делает их столь глубоко чарующими и бессмертными. Но современная гордость человека побудила его отказаться от этого сотрудничества с божеством, которое умоляло его в его собственных глазах. Он изгнал божество и вместе с тем потерял счастье. Художники тех завидных времен, конечно, имели свои недостатки, к счастью для себя. Но теперь, созерцая их произведения, сохранившие в течение веков столько свежести, мы находим в них лишь достоинство. Эти произведения, которые хочется потрогать, как прекрасные мраморы, это чудесное живописное тесто, это божественная работа, переполняют меня невыразимой радостью. Во Франции в течение нескольких веков длилось состязание фантазии и вкуса. Из земли вырастают замки. Бронзы, фаянсы, ковры кажутся сделанными руками каких-то фей. Все сотрудничают, обогащая Францию изделиями из железа, глины, дерева, шерсти, мрамора. Все было прекрасно у нас до самого конца XVIII века, начиная с замка вельможи до самой скромной хижины. Надо видеть альбомы музея Тракадеро чтобы составить себе представление о силе этих художников, о крепости их рисунка, сказывающейся в мельчайших деталях, вплоть до задвижки, до дверных ручек. Уж они-то не работали, чтобы выставляться в салоне. Трудно поверить, как велико зло, причиненное салонами. Вы слышали, помните эту даму на днях? Мой сын усвоил манеру осеннего салона. Кажется, вы, Воллар, рассказывали мне, что как раз осенний салон не принял Матис. Любопытно, что они отталкивают всякий раз того, в чьей живописи найдут живописные качества. Но кто, наверное, больше всех привел их в ужас, это таможенник Руссо. Это сцена из доисторических времен и посредине охотник в костюме из магазина готового платья и с ружьем в руках. Но прежде всего, разве нельзя наслаждаться в картине лишь сочетанием красок, которые образуют гармонию? Разве необходимо понимать сюжет? А какой красивый тон этой картины Руссо? Помните вы женскую ногую фигуру против охотника? Я уверен, что сам Энгр не погнушался бы такой вещи. Я каким же образом ремесленник прежнего времени? Мог так внезапно исчезнуть. Ренуар, почему все так внезапно затормозилось? Это мне объяснил невольно один столяр. Мсье, я делаю ножки стульев, другой делает спинки. Кто-то их собирает. Но никто из нас не может сделать целого стула. Вот здесь весь секрет. Не пользуясь своим произведением, рабочий потерял вкус к работе. Ведь это он прежде ковал железо, делал вазы и мебель. Он умел работать в дереве, камне, мраморе. И он стал подъемщиком, трудящимся исключительно ради куска хлеба, без идеала, к тому же с головой, забитой массой мыслей, чуждых его задач. И больше того, с ненавистью к мастерской, где вы не слышите больше ни смеха, ни пения. Наконец, рабочий убит прогрессом и наукой? Где сила, способная задержать этот поток, захлестывающий нас? Это всеобщее безумие ничто не в силах его остановить, и однако счастье может вернуться только вместе с работой, дающей счастье, вместе с медленной, ручной работой. Увидим ли мы когда-нибудь возврат к традициям. Надо надеяться, но в это не очень верится. С тех пор, как вихрь революции ссушил все, у нас нет больше ни керамистов, ни столяров, ни литейщиков, ни архитекторов, ни скульпторов. По счастью, осталось несколько художников, как семена, брошенные в покинутом поле и прорастающие, несмотря ни на что. «Откройте окно, Валлар» чтобы солнце светило в мастерскую. Видите, рядом с фонтаном эту заросль рос. Не правда ли, сюда так и просится скульптура Майоля? Жанна Будо однажды предложила мне, я покажу вам кое-что, что вам понравится. Мы поехали в Марли и нашли Майоля, работающего в саду над статуей. Он добивался формы без всякой предвзятости. Я это видел в первый раз. Некоторые стараются приблизиться к древним, копируя их. мое же, не заимствуя ничего у древних, так с родиным, что, видя, как рождается его форма, я стал искать вокруг оливковых деревьев. Я чувствовал себя перенесенным в Алладу. Глава двадцать шестая. Последние годы. Через несколько дней после визита Родена мой портрет был почти совершенно готов. «Еще один небольшой сеанс, и я окончу», — сказал Ренуар. Но он никак не мог назначить этот сеанс сейчас же. Ренуар в Кань занят еще больше, чем в Париже, так как в деревне в хорошую погоду он любит погулять. В Эссой, где почти нет автомобилей, Он ездит в кресле на колесах по дороге или по берегу реки. В Кань, где автомобили так и шныряют, его носят в кресле-носилках, по его имению, с такими разнообразно приятными видами. Полирос, коре апельсиновых и мандариновых деревьев, виноградник, участок файара с его японскими чашковыми деревьями, вишнями и возвышающимися над коллет серебристыми оливковыми деревьями. «Я имею право теперь немного пошататься», — говорил Ренуар. Во время этих дошатаний и возникли все эти его многочисленные пейзажные заметки, так как нечего и говорить, что за Ренуаром постоянно следовала модель, неся ящик с красками. Когда он писал портрет мадам де Голя, потребовавший у него пятьдесят сеансов и увлекший его до такой степени, что Ренуар не отрывался от него до конца, работая над ним однажды в невыносимый зной в мастерской, он сказал, «Я дорого плачу за удовольствие, которое мне доставляет этот холст, но так приятно целиком отдаться наслаждению живописью». Когда же наступают холода, и от них не защитишься козьим мехом, Ренуару остаются лишь прогулки в автомобиле. Особенно к Антибу он чувствовал непреодолимое влечение. Когда он проезжал по обрыву, окружающие холмы, овеянные всепроникающие нежностью воздуха, всякий раз снова внушали ему чувство глубокого покоя. — Придется остановиться здесь месяца на два, чтобы писать! — воскликнул он во время одной прогулки, особенно увлеченной очарованием пейзажа. И сейчас же, забывая, что ревматизм принуждал его жить в доме специально оборудованном, как теплица, он приказал шоферу останавливаться перед каждой надписью «Вилла сдается в наем». Доктор, лечивший Ренуара, советовал ему проводить как можно больше времени на воздухе. «Ничего нет лучше для очищения бронхов, как дышать на открытом воздухе», — говорил он своему больному. В том случае, когда врач рекомендует Ренуару что-нибудь приятное, Ренуар точно следует предписанию. Так, например, однажды, когда собирались в Ниццу есть буябес, проливной дождь, начавшийся в этот момент, не остановил его. — Ба, — сказал Ренуар, — доктор говорил, что на воздухе мне полезнее дышать, чем в комнате. И вообще теперь, когда мне уже больше семидесяти пяти лет, перестаньте надоедать мне с этим несите меня в автомобиль купив колет ренуар не сразу провел дорогу для своего автомобиля мадам ренуар садилась в автомобиль у подошвы склона а ренуары носили в кресле вниз и обратно может быть это немножко и неудобно говорила но те кто любит меня по настоящему охотно сделают маленькое усилие чтобы повидать меня зато это отличное препятствие задержит кое-кого из надоед. Но парижане обоего пола, добравшись до вожделенного юга, начинают так скучать, что нет препятствия, которые они не решились бы преодолеть, лишь бы убить время. Я хочу сказать, что как только Ренуар поселился в Кулет, он тут же нашел армию своих верных клиентов из парижских надоед, подкрепленных новым пополнением. Я вспоминаю тот день, когда я видел Ренуара в саду под большой липой с длинной палочкой в руках поправляющего скульптора, исполнявшего его Венеру-победительницу. Наконец-то я справлюсь со своей статуей. В такую прекрасную погоду я могу работать на воздухе до самого вечера. — Только бы вам не помешали, — сказал я на всякий случай. — О, что касается этого, хотел бы я знать. «У кого хватит дерзости?» Не успел он окончить фразу, как автомобиль подвез трех незнакомых дам. «Портье Палас Денис, — объясняет одна из них, — сказал нам, что в Кань стоит посмотреть мастерскую Ренуара». «Но если маэстро занят, мы можем немного подождать», бросила в свою очередь другая, стараясь понравиться. И за спиной Ренуара три путешественницы делились впечатлениями от Венеры. Ренуар не сдавался. Но тут появились новые визитеры. Мсье З, толстый торговец зерном, в сопровождении молодой дамы. На этот раз Ренуару пришлось бросить статую. Одна из трех дам из Ницца сообщила, что в Париже у нее литературный и художественный салон. Если мэтр пожелает посетить нас в один из моих приемных дней, я бы организовала маленькую беседу о передовой живописи. «Но почему же ты ничего не говоришь?» — сказала спутница Месье ему на но так, чтобы я мог слышать. Я еще не нашел, что сказать. И он, наконец, нашел. «Маэстро, а если бы вы занимались акварелью вместо живописи маслом, у вас хватило бы, чем разводить краски при том количестве воды, которое пролилось на нас за последние восемь дней сплошных дождей?» И так как Ренуар тряхнул головой, он продолжал. «Как вы должны скучать в этой дыре!» «Ренуар, я занят живописью». «Тогда мсье Зе, живопись?» «Ну да, я тоже пишу». Когда все уехали, Ренуар начал дремать, так как визиты утомляют его больше, чем сеанс модели. Но почтальон принес письмо. Ренуар начал читать его довольно равнодушно. Потом вдруг оживившись. «Вот это друг!» Он интересуется даже тем, нашлась ли собака Жана. Его дочери вяжут мне одеяло. Лицо его омрачилось. Нет, любит не меня, а мою живопись. все У напоминает мне, что он хочет картин. И очень печальным голосом. Я преуспел, как ни один живописец при жизни. Отовсюду сыплются почести. Художники хвалят мои работы. Стольким людям мое положение должно казаться завидным, и я не могу приобрести ни одного настоящего друга. Приложение Ренуар умер в Кань 17 декабря 1919 года. Из письма, адресованного одним из его сыновей дюран Рюэлю. Мы извлекаем следующие строки. Мой отец только что перенес бронхиальное воспаление легких, длившиеся 15 дней. В последние дни прошедшего месяца он, казалось, поправился и вновь принялся за работу. Как вдруг, 1 декабря, он почувствовал себя довольно скверно. Врач определил легочное кровоизлияние, не столь, впрочем, серьезное, как в прошлом году. Мы не ожидали такого исхода. Два последние дня он не покидал своей комнаты, но и не ложился окончательно в постель. Время от времени он повторял нерешительно, «Ну, у меня крышка». Но это он говорил часто и раньше, три года тому назад. Постоянные ухаживания несколько раздражали его, и он не переставал над этим подшучивать. Во вторник он лег в семь часов, спокойно выкурив перед тем папиросу. Он захотел нарисовать модель вазы, но под рукой не нашлось карандаша. В восемь он вдруг начал немного бредить. Мы были этим очень удивлены, и наше относительное спокойствие сменилось величайшей тревогой. Бред усилился. Пришел врач. Отец метался до полуночи, но ни минуты не страдал. Совершенно очевидно, что он не сознавал, что умирает. В полночь он успокоился. И через два часа тихо угас.